Ди вышел на улицу, было что-то в этом доме, но что именно он понять не мог. Солнечный свет раскрасил мир яркими красками, Ди замер в дверях. По улице двигалась чёрная масса, люди, целая толпа людей. Казалось, здесь собрался весь город, страх и ненависть, наполняющие их взгляды, однозначно давали понять, что они знают об истинной природе охотника. Ди спокойно вышел на улицу, внезапно путь ему преградила массивная чёрная фигура – Ростом человек был примерно 6 футов 8 дюймов, весил около 330 фунтов. У гиганта были такие широкие и толстые грудные мышцы, что они выглядели как чешуя огромного огнедышащего дракона. Когда их разделяло уже не более 3 футов, Ди посмотрел на мужчину. "Эй, ты ведь дампир, верно?" Низкий голос гиганта источал угрозу. Ди не ответил. Что-то исказило черты человека, словно репь пробежала по воде, и испуг. Он смотрел Ди прямо в глаза. Прошло секунд 10 прежде, чем ему удалось заговорить снова. Поскольку мэр пригласил тебя в свой дом, мы не можем тебе ничего сделать. Но этот город для нормальных людей. И нам не нужно калачивать здесь поблизости аристократ полокровка усёк. Рядом стоящие люди закивали в знак согласия. Тут собрались мужчины и женщины, и даже дети. Годят, а здесь живёт вампир или тот, кто ему служит. Тихо произнёс Ди. Следующая семья, на которую нападут, может оказаться вашей. «Если до этого дойдёт, мы сами обо всём позаботимся», — ответил гигант. «Мы не нуждаемся в помощи со стороны отпрысков аристократов». Слегка кивно в Ди сделал один-единственный шаг, но его было достаточно, чтобы напуганная толпа раступилась. Гиганты все остальные словно волна отпрянули назад. «А ну стой!» Срывающимся от страха и бешенства голосом заорал гигант. «Сейчас ты у меня получишь, гад!» Он уже успел натянуть пару чёрных кожных перчаток, тыльная их сторона выглядела как обычная кожа, но внутренняя была покрыта тонкими и гибкими металлическими волосками. Когда гигант хлопнул в ладоши, от них посыпал сосноп фиолетовых искр, растянувшихся подобно ветвям коралла. Люди безмоловно попятились, такие электромагнитные перчатки использовались охотниками, максимальное напряжение в них составляло 50 тысяч вольт. Они, несомненно, служили смертельным оружием, способным убить даже небольшого огнедушащего дракона. Но ну что мешок с дерьмом? Ты человек на половину или на треть? Издевался гигант. Кем бы ты гдевало не был, тебе ещё повезло, что ты выглядишь как мы. А теперь молись, чтобы единственным, что я в тебе изжарю, была твоя грязная вампирская кровь. Пропорные искры придавали его неистовой самоуверенности гротескный оттенок. Не обращая внимания на эти угрозы, Ди начало ходить. Гигант бросился вслед за ним, подняв правую руку для атаки. Ни движения, ни выражения лица Ди не изменились, как тени, никогда не знавшие света. Яркая вспышка блеснула в воздухе, от боли гигант затряс рукой, и на его ладони запрыгали искры. Тонкий скальпель со звоном упал на землю. «Какого чёрта ты творишь?» Вспышка ярости гиганта была направлена не на Ди, а дальше вниз по улице. Уверенным шагом в белом чистом халате к ним приближался никто иной, как доктор Цуруги. «А это ты, док?» — сказал здоровяк. Что ты, чёрт возьми, делаешь? Он сиlelса говорить угрожающе, но задрожав в голосе, несомненно, настоило поблагодерить брошенный доктором скальпель. Остановившись перед толпой, доктор Цуруги резко сказал: "Не могли бы вы прекратить свои разборки? Этот человек гость мэра, и вместо того, чтобы гнать его, вам следовало бы к нему присоединиться, чтобы помочь найти эристократа, мистер Берг". Пожилой мужчина, гораздо старше всех здесь собравшихся, вздрогнул от крика врача. «Вы были здесь. Почему же вы не остановили их? Если мы потеряем нашего охотника, это будет означать, что аристократ останется на свободе. Как вы помните, все наши поиски не увенчались успехом». «Я... да, я тоже так подумал. Просто...» Берг стыдливо заикался. «Ну вот, будь он обычным охотником, это было бы одно дело. Но он дампир со всеми вытекающими отсюда последствиями. Женщины и дети до смерти перепугались, когда до них дошли слухи, что он появился здесь». Пока они боятся, вампир будет продолжать бесчинствовать, уверяю вас, мрачно произнёс доктор Цуруги. Но доктор, запинаясь, вставила женщина средних лет, качающая на руках ребёнка. Говорят, вампиры тоже так поступают. Я слышала, что когда их мучает жажда, они пьют кровь людей, на которых работают. И будь я проклят, если это не так, прорычал гигант. Видишь, не похоже, что у нас нет оснований быть недовольными. Весь этот чертов город, может быть, в движении, но информация всё равно просачивается. Все помнят, что случилось в Пимонди, верно? Так называлась деревня, в которой за одну ночь половина горожан умерла от потери крови. У дампиров, в отличие от аристократов, была железная воля, но иногда они могли поддаться сладостному искушению зова крови. В Пимонди нанили человека, пытавшегося контролировать свою жажду, пока однажды красота дочери местного мэра не разбудила её вновь. И охотник сам превратился в того, на кого он охотился. Количество жертв достигло 24-х человек, прежде чем жители деревни собрались вместе и, поймав его, загнали Колуму в сердце. «Это исключительный случай!» Голос доктора Цуроги был решительным. «У меня есть последние статистические данные. Процент дампиров, ставших причиной такого рода трагедий, составляет меньше одной двадцатитысячной!» «И где доказательство, что именно у нас не произойдёт этот случай?» Закричал гигант. «Нам совершенно не улыбается входить в эту долбу на одну двадцатитысячную процента!» «Правильно, народ?» Множество голосов раздалось в знак согласия. «А если подумать, док, так ты ведь тоже не из местных!» «Ты заступаешься за него, потому что чужаки должны держаться вместе, так что ли?» «Держу пари, что так!» «Две грязные дворняги были в сговоре с самого начала, я прав?» Все эмоции исчезли с лица доктора Цурруги, делая шаг вперёд, он сказал. «Собираешься драться в перчатках? Или без них?» Огромное лицо скривилось в улыбке. "О, это будет здорово!" отозвался гигант, выключая перчатки и стягивая их с рук. Голедины его сияющую физиономию можно было подумать, что он самый счастливый человек на свете. Доктор до этого достаточно эффектно справился с ним с помощью скальпеля, но при этом он был около 5 футов и 8 дюймов ростом, а весил где-то 135 фунтов. Гигант же, прежде голыми руками душил медведя, поэтому, когда дело доходило до рукопашной, он был абсолютно уверен в своей силе. «Ты уверен, что хочешь этого, Конрой?» Берг подскочил к гиганту, пытаясь его остановить. «Как думаешь, что с тобой сделают люди, если ты пока лечишь нашего врача? Легко ты не отделаешься, это уж точно!» «И что, они стягнут меня кнутом да стукнут пару раз?» «Чёрт, я привык к этому! Вот что я тебе скажу! Я оставлю голову и руки Дока целыми, когда побью его!» Грубо оттолкнув Берга, гигант вышел вперёд. Когда молодой врач тоже сделал шаг вперёд, стоявший позади него Ди спросил. «Почему ты не прекратишь это? В конце концов, всё началось, как моя битва». «Ну а теперь на моя. Поэтому просто отойди и смотри». А в воздухе послышался свист. Это мог быть выдыхаемый конроем воздух или вой удара его кулака, пронизывающего ветер. Доктор Цургет скачил, чтобы уклониться от тяжёлого и мощного, словно скала удара справа, его словно отбросило в сторону волной от проносящегося мимо кулака». В руке молодой врач держал слегка сжатыми возле самой груди. Сколько же людей заметили мозоли на костяшках его пальцев. Ловко уклонившись от удара снизу, который гигант нанёс старым кулаком, доктор Цуруги пустил в ход левую руку. Она понеслась точно по прямой линии. Канрою показалось, будто всё, кроме запястья доктора, исчезло. Он почувствовал три быстрых удара по солнечному сплетению. Первые два удара он выдержал легко, но третий сделал своё дело. Гигант попытался выдохнуть, но воздух застрял у него в горле. Удары врача обладали такой силой, которую вряд ли кто мог бы в нём заподозрить, глядя на его скромное телосложение. Под трясущимися ногами гиганта ударила бежевая молния. Никто из присутствующих здесь никогда не видел таких быстрых движений. Нога врача описала изящную дугу, ударяя в заднюю часть колена Канроя, и гигант с глухим звуком шлёпнулся на землю. Прямые резкие удары от пояса и дуговые удары ногой В серии невероятных атак не было ни малейшего колебания, а насколько они сильны, стало очевидным, когда Канроу начал подниматься. Как только гигант попытался переместить свой вес на левую ногу, он взвыл от боли и повалился на бок. Скорее всего, он не сможет подняться до конца дня, как ни в чём не бывало, сообщил молодой врач побелевшим словно мелу людям. Это лишь ещё раз доказывает, что ночью возле здесь больше толпиться, расходитесь по домам. Конечно, но док Сказал мужчина с вытянутым точно тыквой лицом, показывая на Конроя. «Кто же осмотрит его раны?» «Я взгляну на них». Неохотно согласился доктор Царуги. «Отправьте его потом в больницу, но только через три дня, не раньше. Думаю, этого времени ему хватит, чтобы остыть. И впредь я отказываюсь осматривать любого, кто поднимет руку на этого охотника. Так и запомните». «Отлично. А теперь уходите». После того, как Конроя унесли, а люди разошлись, доктор Царуги повернулся к Ди. У тебя замечательные навыки, сказала охотник. Припоминаю, что видел нечто подобное на востоке давным-давно. Что это? Это называется кратая. Мой дедушка меня научил. И я удивлён, что ты смог выдержать эту немыслимую провокацию. Мне не пришлось. Ты положил этому конец. Возможно, ты сделал это, чтобы я не причинил вреда кому-то из местных жителей. Какой бы ни была причина, ты мне помог. Нет, это не так, покачал головой доктор, и в его глазах сверкнул загадочный огонёк. Хотя никто не смог бы назвать это настоящим дружелюбием, но это была и не враждебность или неприязнь. Скорее, это можно было назвать своего рода упорством. А затем Ди спросил. «Мы не встречались прежде?» «Нет, никогда». Снова покачал головой врач. «Как я уже говорил, я странствующий доктор. В своих путешествиях по фронтиру я слышал немалую историю о тебе». Похоже, врач хотел сказать что-то ещё, но Ди прервал его вопросом. «Кто раньше жил в том заброшенном доме?» «Глаза врача расширились. Хочешь сказать, ты не знал этого, когда пошёл туда? Да он принадлежит Лори Найт, девушке, которую ты спас».